«Это, вероятно, еще не все?» – заметил Цезарь. «Не все», – согласился Пенке, снова прикрыв глаза. «Последние месяцы были особенно неблагоприятными. Я уже не говорю о том, что произошло на бразильском полигоне. У в а й с т а тоже неприятности с человеческими жертвами. Официальная версия – несчастный случай. Но не исключаю диверсии. И еще. Несколько дней назад исчез директор нашего лондонского банка. х е л Венус. Исчез, прихватив значительную сумму денег и важные документы. Я принял необходимые меры, но возможно неприятное разоблачение или шантаж. Завтра я лечу в Японию. Предстоят нелегкие переговоры о новых кредитах и еще по некоторым важным вопросам. Я не очень убежден в успехе, но приложу все старания. Перед разговором с японцами я хотел лично убедиться в перспективности алмазных дел Шарка. К счастью, мы не ошиблись. Шарк — верная ставка. Хоть и тут отдачи, придется подождать. Цезарь печально усмехнулся. Алмазы необходимы сейчас, иначе корабли Линстера придется держать на приколе. Им требуется много алмазного горючего. Пусть думает о заменителях. Его корабли должны летать. Должны. И вооружение. Без вооружения они ничто. Чтобы летали, прежде всего нужны алмазы. «Шарк получит все, о чем просил», – жестко сказал Пенки. «А мы потребуем ускорить результативность». «Можем не успеть», – возразил Цезарь. «Вам, конечно, известно, что в о н подготовлена новая конвенция по морскому праву. Там есть пункт относительно использования богатства океана. Его предложили русские. Если президент подпишет конвенцию, мы тут теряем все привилегии». А наш нынешний президент начал заигрывать и с русскими, и с китайцами. Нынешний президент, конечно, сукин сын, убежденно заявил п е н к и Но он наш сукин сын. Не следует этого забывать, ц е з ы Кроме того, пока утверждают новую конвенцию, в Штатах сменится не один президент. Думаю, надо кончать сегодняшний разговор. Твое приключение на бразильском полигоне прискорбно. Но может к лучшему, что люца больше нет. Не исключено, что он работал на кого-то еще. Это не первый случай, когда меня пытаются обойти, запутать. То же и в Лондоне. Что теперь будет с лондонским банком? п о и с к а м и с б е ж а в ш е г о директора занимается Интерпол. Надо думать о новом директоре. Не представляю, кого туда ставить. Интересно, какую роль вы отводите мне, Алоэс, в ваших планах ближайших лет? Усмехнулся Цезарь. Общее руководство, конечно, а конкретно полигоны. к о л ь скоро они тебя так волнуют. Пусть Вайст, Бишер и Линстер подчиняются непосредственно тебе. Устраивает тебя такое? Надо п о д у м а й Цезарь снова усмехнулся. Подумай, побывай у Вайста, ты там давно не был. Подумай об этом, а вы не забывайте про алмазы. Я ничего не забываю, спокойной тебе ночи. Ну вот, опять я в дураках. Направляясь к себе, думал Цезарь. В который раз? Стив и Цвик вправе наплевать мне в бороду. Все же сегодня прорезалось нечто новое. Впервые он говорил со мной более или менее откровенно и не угрожал. В главном он прав. Сейчас никто не заменит его. Конечно, можно было бы воспользоваться этим и пустить машину под откос уже теперь. Но отрак еще может уцелеть. Спасут те, на кого намекал Пенки. В этом случае мы со Стивом уйдем, а змеиная нора в Африке сохранится. Со вторым полигоном проще. Тип в считанные часы может все ликвидировать. Но подходить к финалу еще рано. Придется подождать и с реформами. Может и Стив это поймет. Странно, однако, оборот приняли события в Лондоне. Все ли сказал п е н к и Сомнения. Опять сомнения. Прежде чем войти в свой коттедж, Цезарь поднял глаза к усыпанному звездами небу. В россыпях созвездий блестел и искрился ромб Южного Креста. Ощущение тревоги и неудовлетворенности постепенно исчезало. Свет бесчисленных звезд словно освобождал от забот, сомнений, горечи ошибок и поражений. Очищал душу от дурных мыслей, подозрений, недобрых намерений. Цезарем вдруг овладело чувство удивительной легкости. Казалось еще немного, и он взлетит навстречу мерцающим звездам. в этой пронзительной тишине экваториальной ночи. Взгляд его продолжал бездумно блуждать по узору знакомых и неведомых созвездий. Откуда эта легкость? Редчайший миг проникновения в скрытую гармонию мира. Экстаз нирваны или сигнал оттуда? От тех, чьи послания он угадал среди старинных рукописей в библиотеке буддийского монастыря с у р а к а р т ы Цезарь тряхнул головой. Он еще возвратится к тем манускриптам и брату Хионгу. И они все обсудят такой же вот тихой звездной ночью. И тогда... Неужели ощущение, которое он носит в себе, сбудется? Рая верит в него. Рая. Его подруга, путеводная звезда. Судьба. Как все переплелось. Поиск неведомого. Таинственный след из глубин космоса. Любовь р а и Жестокость и прагматизм действительности. Странная метаморфоза п е р е в о п л о щ е н и е в миллиардера, ставшего союзником Стива. Сколько путей? А где истинный? Где? Цезарь неотрывно глядел на звезды, словно ожидая от них ответа. И ответ пришел, как это уже не раз бывало. «Вернись! Жду тебя! Ты нужен здесь! Вернись!» В призыве, прозвучавшем, где-то в глубине мозга не было тревоги. Только настойчивость и нежность. Голос любви, «Вечности! Голос Раи!» «Понял!» — мысленно ответил он. «Возвращаюсь!» Он перешел в свой коттедж и разбудил Суонга. «Пусть готовят самолет! Через час вылетаем!» Утром мистер Пенки не выразил удивления, что Цезарь исчез, не попрощавшись. Только поинтересовался. «Куда отправляется?» — не сказал. «Нет!» Пенки пожал плечами и велел готовить свой самолет. А через час после отлета Пенки над п а э т у и пронесся на бреющем полете самолет без опознавательных знаков. Он п о л и л остров свинцовым дождем, из нескольких пулеметов и сбросил бомбы. Шарк находился в шахте. Услышав взрывы, он сразу поднялся на поверхность. Самолет уже исчез. Над поселком поднимались клубы черного дыма. «Это было как гром среди ясного неба», — рассказал один из техников. Пикировал со стороны солнца, его п р и б л и ж е н и е никто не видел. Первую бомбу сбросил на машину, которая шла по шоссе, но промахнулся, остальные на дома. Шарк, потемневший от ярости, не произнес ни слова. Вскочил в ленд-ровер и, сломя голову, погнал в поселок. По дороге дважды чуть не перевернулся, минуя воронки от бомб. На окраине поселка его встретил Чикин Кацу, сообщил лаконично. На этот раз обошлось, сгорели только коттеджи для гостей. Бомбы угодили в них. Что еще? Есть четверо раненых, но легко. Шарк разразился яростной бранью. Немедленно радиограмму в Токио мистеру п е н к и в аэропорт Ханида, пусть вручат сразу, как прилетит. Если прилетит, ты думаешь? Похоже, охотились за ним или за боссом. Разбомбили ведь только коттеджи, куда мы их поместили. Шарк еще раз замысловато выругался. «Но это значит...» «Вот именно!» — кивнул Чикенкацу. «Кто-то р работает отсюда, или аквалангист подводной лодки. Скорее, второе. Придется установить круглосуточное наблюдение. Мадам и женщин тоже включить». Прибежал взволнованный техник. «Перископ!» «Где?» «Видно с веранды лаборатории. Поехали!» Через минуту ленд-ровер резко затормозил возле лабораторного корпуса. Сопровождаемые техником Шарк и Чикенкацур бегом направились к веранде. «Вот он, все там же!» – показал техник. «За розовым рифом, подальше и правее!» «Мерзавцы!» Приставив ладонь козырьком к бровям, Шарк всматривался в океан. «Вижу!» – перископ. Пришли взглянуть, что получилось. До них... Шарк на мгновение задумался. Метров 600, не больше. Можно попробовать. Позови-ка мадам, Шарль. Пусть захватит винчестер с оптикой. Быстрей. Техник исчез. Отсюда не достать. Чикенкацур с сомнением покачал головой. У нее зауэр-автомат, экстра-класса. Поражающая дальность 1200 метров. Появился техник. За ним неторопливо следовала высокая, дочерно загоревшая дама. с мощным торсом, обтянутым зеленым купальником. Светлые, выгоревшие на солнце волосы, были собраны в тугой узел на затылке. В руках она держала длинноствольный винчестер с оптическим прицелом. Видишь тот поплавок за рифом Луиза? Шарк, прищурившись, указал пальцем в океан. Несколько мгновений она молча всматривалась, закусив губы, потом кивнула. «Ну, вижу. Достанешь его?» «Не знаю. Попробовать?» «Давай!» Женщина щелкнула предохранителем и, опустившись на одно колено, оперла ствол об алюстраду. Затем сделала глубокий вдох и прицелилась. Все, кто был на веранде, затаили дыхание. Треск выстрела разорвал напряженную тишину. Некоторое время она не отрывала глаз от окуляра. Потом вздохнула и поднялась с колена. «Ну?» — спросил Шарк. «Кажется, попала». «Перископа больше не видно», — сообщил техник. На веранде дружно зааплодировали. Женщина удовлетворенно усмехнулась и осторожно оттерла капельки пота с большого облупленного носа. «Теперь за работу!» – распорядился Шарф. «Я пойду в лабораторию. Узнаю, что с ранеными. Ты, Луиза, оставайся пока здесь. Если всплывут, добавь». «Не всплывут!» – уверенно заявил ч и к е н Кацу. «Поняли, р что к чему?» «В радиограмме д о б а в к и «Пусть быстрее присылают оружие!» — крикнул Шарк, удаляясь. «Будет сделано, профессор!» Пенки получил радиограмму, едва ступив на бетон токийского аэропорта Ханеда. Он молча прочитал ее и сунул в карман. «Что-нибудь важное Пенки-сан?» — вежливо поинтересовался широколицей седой японец. который в обществе двух японцев помоложе встречал американского гостя у трапа самолета. «Пустяки! Кстати, господин Ито, моим друзьям нужна небольшая партия оружия. Могу я рассчитывать на вашу помощь?» «Безусловно, Пенки Сан, операция потребует от трех до ч е т ы р е дней. Не откажите в любезности дать мне список и скажите, куда доставить товар». Пенки чуть заметно покачал головой. Оружие должно быть отправлено сегодня ночью. Ита блеснул золотыми зубами. Вы, как всегда, шутите, уважаемый Пенки-сан. Ну, если для вас это слишком сложно. Ита согнулся в поясном поклоне. Прошу в машину, Пенки-сан. По дороге в вашу резиденцию мы все спокойно обсудим. Они действительно договорились обо всем раньше, чем шикарный р о л л r o y й с Ита миновал центр Токио. мягко притормозил на красноватом гравии у подъезда двухэтажного каменного дома, спрятанного в глубине старого парка. «Вилла незабвенного генерала Сира Исии», — сказал Ито, помогая п е н к и выбраться из машины. «Я приобрел ее у вдовы генерала и ничего не стал менять. Реликвия той Японии. Парк немного запущен, но это создает уют и располагает к размышлениям. С другой стороны, японский садик. Там все иначе. Надеюсь, вам тут будет хорошо и спокойно, Пэнки-сан. Мы с женой здесь бываем редко. Предпочитаем квартиру в центре или виллу на берегу океана. Когда назначена встреча с т а к и м у р о й спросил Пэнки. Поднимаясь по мраморным ступеням, сквозь трещины которых пробивалась трава. В четыре после полудня у вас есть время отдохнуть, Пэнки-сан. А с Масакуни завтра в 9 е в утра. Хорошо, завтра же после полудня я улетаю. «Безмерно опечален, высокопочтенный Пенки-сан. Мы с женой надеялись. Сила высшая, мистер Ито, меня ждут другие срочные дела». «Понимаю. Но разве вы не хотели бы познакомиться поближе с зимним Токио? Смею заверить. Не люблю Токио ни зимой, ни летом. Здесь слишком тесно и чересчур злоупотребляют красным цветом. Зимой у нас не слишком много красного, Пенки-сан, вежливо возразил Ито. сумрачном холе отделанным темным дубом, ожидали две миниатюрные японочки, палевых кимоно с широкими яркими поясами, похожие на куколок. Сладко улыбаясь, они приветствовали гостей низкими поклонами. «Приятного отдыха, Пенки-сан! Через час счастлив буду снова встретиться с вами на ленче», сказал Ито. Японочки, не переставая улыбаться, осторожно взяли Пенки под руки, жестами приглашая к лестнице, ведущей на второй этаж. «Интересно, хоть одна из них разговаривает по-английски?» в о р ш л и в о поинтересовался Пэнки, кивнув на своих провожатых. «Они разговаривают на всех языках, которые вы соблаговолите выбрать, Пэнки-сан». Японочки согласно закивали кукольными головками. Конференция с Такимурой началась точно в назначенное время, в угловой гостиной на втором этаже. Стены, пол и потолок здесь были облицованы светлым, зеленовато-желтым мрамором. п р о с т е н к е между окнами занимали зеркала. В центре стоял круглый мраморный стол с причудливой инкрустацией и три кресла. Косые лучи вечернего солнца проникали сквозь окна двухсмежных стен, многократно отражаясь от полированного мрамора и зеркал, и заполняли гостиную спокойным ровным светом. «Для нашей встречи я позволил себе выбрать именно эту комнату», — сказал Ито. «Здесь тепло, и ничто нам не помешает. Такимура, высокий, седой, с выправкой бывшего военного, кивнул удовлетворенно. У него было удлиненное, изрытое глубокими морщинами лицо, высокий лоб, массивный подбородок, глаза щелки, почти неразличимые под складками тяжелых век. Опущенные уголки тонких губ придавали лицу высокомерно презрительное выражение. «Мрамор, кажется, затрудняет закладку подслушивающих устройств», — заметил п е н к и внимательно оглядывая стены и потолок. Ито и Такимура негромко рассмеялись, словно услышав превосходную остроту. «В Японии такое не принято, сэр. Тем более, когда встречаются партнеры и... единомышленники». Такимура продолжал улыбаться, но в его тоне прозвучало неодобрение. «Прошу садиться». Ито сделал приглашающий жест пухлой ручкой, пальцы которой унизывали перстни. Все трое неторопливо разместились за мраморным столом. «Предварительно согласовано», — начал Ито, — «что нам следует рассмотреть три главных вопроса». «Не считая самого главного», — спокойно добавил Такимура. и т а кашлянул обеспокоенно. «Такимура-сан имеет в виду...» «Знаю», — прервал Пенки. «Оставим это на самый конец». Ито быстро взглянул на Такимуру. Тот равнодушно пожал плечами. «Тогда первое...» Сказал и т а внимательно глядя на Пенки. «Дальнейшее расширение экономических связей наших стран. Мы хотели бы продолжать расширять японский экспорт, предельно сократив ввоз ряда американских товаров», заметил Пенки. «Ну, не совсем так, Пенки-сан». «Именно так, господин и т а Нам незачем уверять друг друга, какие мы все хорошие. И вы, и я это превосходно знаем». Я внимательнейшим образом изучил ваши конфиденциальные соображения и провел необходимые консультации. Полагаю, что в ближайшие несколько лет вы сможете расширять экспорт электроники автомашин тех пределах, на которые вы способны, не опасаясь серьезных контрмер. Я подчеркиваю серьезно, болтовня будет, но некоторые люди существуют именно для того, чтобы болтать. Таким образом, в двух направлениях вам гарантирован зеленый свет. А если возникнет необходимость, то и определенная поддержка ваших американских друзей. Но остальные... Я не Всевышний, господин и т а Кроме того, я ведь пока ничего не прошу взамен. Ибо знаю, что вы действительно не очень заинтересованы в американских промышленных товарах. Будем считать, что с первым вопросом покончено, твердо сказал т а к и м у р а Ита некоторое время молчал. С его лица даже исчезла вежливая улыбка. Он явно был недоволен и, видимо, собирался возразить. Однако Такимура не возразил. «Второе — н е ф т сказал он, и дважды стукнул указательным пальцем в м р а м о р н у ю плиту стола. «Вы, конечно, представляете, что такое нефть для нас!» Пенки молча кивнул. «Мы серьезно обеспокоены проблемой нефти, Сет. Вы заморозили у себя добычу, накапливаете стратегические запасы за счет импорта. Цены на сырую нефть ползут вверх. Неподвижное лицо Пенки искривила усмешка. Вы же умный человек, т а к и м у р а Какие стратегические запасы? Цены на нефть взвинчивают арабы. В ответ на то, что творит Америка. Арабов н а у с к и в а ю т советы. Наступило напряженное молчание. Примитивно, господин Пенки. заметил наконец Ито, блеснув золотыми зубами. «У нас, как и у вас, нет особых оснований для любви к нашим западным соседям. Но нельзя же обвинять их во всех смертных грехах. Мне кажется, вы недооцениваете арабов». «Ито прав», кивнул Такимура. -то «Более того, ваша откровенно произраильская политика восстановила против вас весь арабский мир, независимо от политической ориентации. Это лишь начало». «Предвижу тяжелые экономические осложнения для мира в целом, как следствие нынешней политики вашего президента». «Президента?» – холодно переспросил Пенки. Такимура пожал плечами, но это быстро сказал. «В нынешнем трудном мире сильной стране нужен сильный президент. Сильный и дальновидный, уверенно сидящий в своем кресле, а не присевший на двух стульях сразу». Пенки кивнул. И старчески, п о ж и в а в тонкими губами, наклонился в сторону своих собеседников. «Чтобы не углубляться в дискуссию и снять пока с обсуждения ваш второй вопрос, Такимура, могу сообщить, но только вам двоим и абсолютно конфиденциально». п е н к и еще снизил голос. «Ему придется уйти до срока». Ита и Такимура переглянулись. «Вы хотите сказать, — начал Такимура, — вариант Далласа или...» «Я ничего не хочу сказать», — устало возразил п е н к и Кроме того, что вы слышали. Но когда?» Пенки опять пожевал губами. «Не люблю столь прямых вопросов, а, впрочем, полагаю, не позднее будущего лета. То, что вы соблаговолили приоткрыть нам, уважаемый п э н к и с а н чрезвычайно важно», – поклонился Ито. «Мы безмерно благодарны вам за высокое доверие. Однако, завершая второй пункт нашей встречи, мы вынуждены униженно просить вас довести нашу крайнюю обеспокоенность нефтяной проблемой. до сведения компетентных деловых кругов вашей страны. Положение весьма серьезно. Нефть – основа нашей энергетики. Америка не может не быть заинтересована в сильной и процветающей Японии. Все это совершенно ясно, не скрывая раздражения, заметил Пенки. Однако, господа, не пора ли вам начать предпринимать кое-что и самим? Что вы имеете в виду, надменно выпрямился т а к и м у р а Например, атомную энергетику. Кстати, она вскоре понадобится вам для иного. Еще геотермические станции, приливные, волновые и прочие. Наши инженеры прилежно занимаются этими вопросами, Пенки сам, улыбнулся и т а Но три четверти населения нашей страны не хотят атомных электростанций на своих маленьких островах. Согласитесь, их можно понять. Понять можно, кивнул Пенки. Как, впрочем, можно пытаться понять любое глупое предубеждение. Однако вас, господа, в этой ситуации понять трудно. В прошлом следует искать не пепел, а огонь. «Память Хиросимы и Нагасаки в Японии еще слишком жива и болезненна, господин Пенки», – тихо сказал Ито. «Пожалуй, нам не стоит касаться этого вопроса». Не полагал, что вы столь сентиментальны, Ито. Тогда была война. На войне, как известно, все средства хороши. если ведут к победе. Чистая случайность, что первую атомную бомбу сконструировали американцы. Смешно было бы не применить ее, раз война еще шла. А могло быть совершенно иначе. Кстати, ваши ученые тоже работали в этом направлении. и т а молитвенно сложил руки. Но первыми жертвами атома стали японцы. Сотни тысяч японцев. И не солдат, господин Пенки. Детей, женщин, стариков. Нет. Вам, конечно, не понять, что означают для японцев, для нас всех. и т а ударил себя в грудь. Хиросима Инагасаки. «Перестаньте кликушествовать», – резко сказал Пенке. «Предоставьте это так называемым борцам за мир. В крайнем случае вашим парламентариям. Мы – деловые люди. Чтобы успокоить ваши патриотические позывы, могу заверить. Я лично сожалею, что две первые атомные бомбы разорвались в вашей стране. Я предпочел бы иные цели. Надеюсь, это еще впереди. Однако я всегда предпочитаю ясность. Взгляните на предмет нашего спора с иной стороны. Что такое жертвы двух первых атомных бомбардировок на фоне общего числа жертв Второй мировой войны? Или еще так? Разве число жертв во время бомбардировок Токио не превышает намного жертвы Хиросимы и Нагасаки? Полагаю, что Токимура, как бывший военный, согласится со мной. Как бывший военный, может быть. «Но только 30 лет назад», – медленно произнес Такимура. «Как японец, никогда. Хиросима и Нагасаки – величайшие преступления на совести Америки, и такими останутся навсегда. Простить это невозможно». «И незачем», – холодно усмехнулся Пенки. «Повторяю, я всегда предпочитаю ясность, особенно в отношениях с партнерами и друзьями. А мы ведь не только партнеры, Такимура. Вы хорошо знаете, что я не американец». Судьбе было угодно, чтобы после войны я оказался в Америке и стал тем, чем стал. Но я был и остаюсь немцем. У вас, т а к и м у р а нет и не было и не будет друзей и союзников более верных, чем мы, немцы. На земле только два великих народа, которым принадлежит будущее. Мы на западе, вы на востоке. Конечная цель у нас с вами одна. И мы ее рано или поздно осуществим. Хотя бы для этого пришлось сжечь в атомном пламени все города русских и американцев. Извините за отступление от нашей деловой беседы, но оно показалось мне необходимым, поскольку речь зашла об этом. Ито взглянул вопросительно на т а к и м у р у и тот чуть заметно шевельнул веками. «Вы прекрасно сформулировали общность наших идеалов, Пенки Сан», — начал с поклоном Ито. «Однако идеалы труднодостижимы, особенно в век НТР». В нашей стране все труднее удержать молодежь в верности историческим идеалам. В Европе, полагаю, еще труднее. Вы коснулись вопроса необычайно важного и бесконечно болезненного. Когда речь об этом заходит в определенных сферах нашей страны, большинство из нас п р е д а е т себя в руки провидения и мыслит лишь об экономических средствах, путях и мерах. Остальное за пределами наших возможностей.